Между тем Уилл достал учебник «Антимага», полное издание. Глава за главой на его страницах превозносятся прелести обыденности, торговые центры, мыльные оперы, сплетни и пересуды, уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что ты все понимаешь, осознание того, что ты не параноик, однако давно всех раскусил, И в конце каждой главы есть раздел «Не думай об этом». Антипод наших, подумайте об этом, где перечислены вещи, о которых не стоит думать, чтобы жизнь была, цитата, «не такой плохой, как могла бы». Конец цитаты. Особо примечательна глава. Маги, считавшие, что они умеют летать. Она посвящена людям, которые интересовались, что находится за пределами их тесной коробочки, их зоны комфорта, и из-за этого не добыли себе миллион долларов. Это очень согласуется с вездесущим и таким обескураживающим вопросом. Если ты так крут, почему ты еще не богат? На миг в зале запахло гнилью. Уил захлопнул зловонную книгу. на обложке красовалась надпись. Первое правило антимага, убеждая людей, что они не маги конец цитаты Да правило номер один. Ибо по сути дела это ограничение тормозит любой рост всегда. Само наложенные ограничения наиболее сильны. Их почти невозможно заметить, ибо создатель находится внутри созданной им же конструкции. И именно через это ограничение реализуются все остальные ограничения. Уилл, уже порядочно на веселе, предложил просто написать на каждой странице книги антимага. Посмотри на себя. Ты жаба, потому что хочешь быть жабой. Подумай об этом. Конец цитаты. Михаил заметил, что это излишне резко, хотя лаконично и остроумно. Возможно, следовало бы высказаться более развернуто. Людям тяжелее всего не признавать себя убогими, нищими, бездарными, бессильными. Нам сложнее всего признать свое величие. Мы этого просто не хотим. Люди с воплем ужаса бегут от любого, кто скажет, что они всемогущие. А поэтому они не в силах осуществить то, что хотят. Если бы мы могли принять себя такими, как есть, и признать свою силу, тогда то, что мы называем чудесными способностями, проявлявшимися, к сожалению, лишь у немногих индивидуумов в прошлом, станет обычным явлением. И мы постигнем новую науку самореализации. Для этого нужно лишь осознать, что мы всегда... 24 часа в сутки, 365 дней в году, творим собственную реальность. Нам не нужно овладевать никакими новыми силами, мы ими уже владеем. Нужно просто начать создавать для себя иную жизнь. Джей Найт подхватила его мысль. Когда человек спрашивает, как создавать свою реальность, отвечай, ты ее уже создаешь. Ты, какой ты есть, состоишь из твоей нынешней реальности. Чтобы изменить это, нужно изменить одно из понятий о людях, местах, вещах, временах и событиях. Представление о том, с кем ты общаешься, где живешь, как выглядишь, как одеваешься, с кем разговариваешь сегодня, что будешь делать завтра, все это создал ты сам, и в этом основа твоей реальности. Поэтому каждый человек в твоей жизни есть один из аспектов тебя самого. И мы только тем и занимаемся, что создаем реальность. Это как если бы какой-то рыбе в океане пришло в голову попросить у кого-нибудь воды напиться. Если океанская рыба спросит, где ей взять воды, чтобы напиться, все будут смеяться. Это очень похоже на вопрос, как создавать свою реальность. Ты и есть реальность, и ты уже создаешь ее. Можно увидеть, кто ты есть, лишь отступив на шаг и оглянувшись на себя такого, каким ты был прежде.